Глава четырнадцатая К моей великой радости, это действительно оказалось озеро. Пусть не особо крупное, всего полсотни метров, в самом широком месте. Но для меня это был воистину неисчерпаемый источник воды. Оазис, как он есть. Роса прошлой ночью выпала заметно скуднее, чем на границе с пустыней. И у меня едва получилось напиться после очередного сухаря. Какие уж тут запасы впрок. Пещеру я покинул с позаранку, как только в ущелье стало достаточно светло, так что успел и выспаться, и собраться в дорогу. С собой взял лишь самое необходимое, соорудив примитивный заплечный мешок из куска синтетического брезента. После нескольких неудачных попыток у меня вышел неказистый свёрток, затянутый длинным ремнём с обеих сторон. Посечённые лямки я срезал с короба окончательно, связав их вместе, и это позволило закинуть груз себе за спину. Помимо этого, на моей груди болтался арбалет. Ремень в его комплекте отсутствовал, но хотя бы имелись специальные скобы под него, куда я продел обычную верёвку, найденную в пещере. Поэкспериментировав с её длиной, сумел добиться оптимального варианта, чтобы достаточно быстро подхватывать оружие одной рукой. При этом верёвка выступала ещё и в качестве дополнительной опоры. В каком-то фильме про спецназ такое видел. Выглядел я при этом максимально глупо. Но здесь обычно смеётся тот, кто дожил до вечера. А окончательно к перегрузу меня приблизила снятая с спокойника кольчуга. Пришлось провести целую спецоперацию, чтобы стянуть её с мумии. В результате воздух в пещере оказался отравлен серёсы надолго, а меня несколько раз чуть не вывернуло наизнанку, несмотря на обвязанное тряпками лицо. Даже каменные сухари активно просились наружу. Периодически я порывался всё бросить, но каждый раз возвращался, как с гумацией. Кросо, что покойник носил доспех не на голое тело. Это существенно облегчало отдирание. Мне по зарес нужна защита, пусть и такая дырявая. Как выяснилось, кольчужное полотно не имело рукавов и прикрывало лишь торс до пояса. Зато эта бронемайка удивительно маловесила, всего каких-то 3 условных килограмма. А ещё она почти не заржавела, в отличие от остальных деталей одежды, и не звенела при каждом движении. Колечки были очень гладкие и подвижные, за исключением боевых прорех. Но тут ничего не поделаешь. Всё, что я мог, это затянуть их кусочками гибкой тонкой проволоки, хоть на что-то местный мусор согласился. Куда сложнее оказалось отчистить обновку, на которую налипла орогеввшая от трупных выделений ткань, а кое-где и кусочки плоти. Я израсходовал на это дело почти весь винный уксус, а также несколько не самых перспективных тряпок. и всё равно не смог до конца оттереть. Но хотя бы смердела от неё уже не так оглушительно. Чуть позже я догадался воспользоваться мелкой каменной пылью, собрав её по щелям и закоулкам. В сочетании с уксусной тряпкой получилась отличная мочалка. И вот тогда очистка пошла куда веселее. Песчинки проникали в мельчайшие стыки между звеньями, унося с собой всё постороннее, а прокисшее пойло дезинфицировало металл. На крайний мери я для себя так решил, чтобы не переживать лишний раз. В итоге кольчуга блестела как новенькая и пахла уже не мертвечиной, а изысканным орлянским маринадом. Красота. А вот металлическую руку при всём желании я прихватить с собой не мог. Во-первых, она намертво пристала к культе, а во-вторых, даже без неё получился знатный перевес. Как бы жадность ни душила меня, всё на себе утащить невозможно. Что поделать, если проклятые кандалы на ногах Вместе с ошейником весили пару лишних килограмм, и ведь не скинешь их никак. Единственной хорошей новостью было то, что все натёртости бесследно пропали всего за сутки отдыха. Сухая корка на садинах отвалилась сама собой, явив взору чистую кожу. Если пораскинуть мозгами, то повышенная регенерация присутствовала во мне и раньше, просто на тот момент было не до наблюдений. Зато сейчас я мог спокойно всё отмотать и проанализировать вся странности. Оменя как-то незаметно прошла надорванная спина, зажил сорванный ноготь, да и натруженные за день конечности восстанавливались всего за ночь. Конечно, все мышцы сильно болели, и тело буквально скрипело по утру. Но я сильно сомневаюсь, что не слёг бы при подобных нагрузках на земле. Про моё путешествие после гибели каравана лучше вообще не вспоминать. Раненные и обессиленные коллеги по пустыне брести не могут. Они дохнут от теплового удара, обезвоживания и кровопотери. На выбор А у меня вдобавок, несмотря на тотальную голодовку и обезвоживание, каким-то неведомым образом восстановился запас крови в организме до 95%. И ведь на момент пробуждения в клете красная шкала показывала чуть больше половины. Я весьма далёк от медицины, но вроде бы такая обширная кровопотеря должна привести к неминуемой смерти. Капельниц мне никто из караванщиков точно не ставил. Ограничились прижиганием раны и порцией загадочного мумиё. Оно же дар древних. Однако без воды даже фантастическая регенерация будет полностью бессильна. Поэтому я первым делом направился на разведку того самого блестящего пятнышка на спутниковой карте. Это без всяких сомнений был именно снимок, ведь некоторые одиночные скалы отчётливо отбрасывали тень. Да и в целом рельеф выглядел слишком правдоподобно для рисунка. Вот только насколько это изображение старое и можно ли ему верить? Вполне возможно, что фото равестник прочих артефактов прошлого, вроде алтаря и нефритового диска. Увы, но ответы можно было получить исключительно эмпирическим путём. Пользуясь хронометром в качестве ориентира, я высчитал примерное расстояние до пятнышка чуть больше 6 км, но это строго по прямой. А на практике приходилось постоянно петлять по ущельям и подолгу задерживаться в наиболее удобных для наблюдения местах. Заодно выяснилось, что область со света движется вслед за мной. Но и позади тьма смыкаться не спешит. Таким образом, я постепенно открывал все большую область карты. Осталось только понять, как ее проматывать обратно, ибо она двигалась лишь вместе со мной. Скалы хоть и прибавили в росте, зато заметно отдалились друг от друга. Помимо вездесущих камней под ногами, стала попадаться сухая красноватая глина. Зелень в таких местах росла еще охотнее, Хотя до полноценных зарослей ей было ещё очень далеко. Многие растения оказались основательно погрызены, а рыхлая почва хранила в себе множество отпечатков копыт. Тут не нужно быть великим детективом, чтобы понять, чья это работа. Правда, сами козлы на глаза так и не попались. Зато их дерьмо в изобилии. Так что под ноги я смотрел ещё внимательнее, чем по сторонам. В целом рельеф на всём протяжении пути совпадал до мельчайших деталей. что внушало осторожный оптимизм. Все перепады высот были на месте, а взгляд сверху только подтверждал сходство этой местности с промоинами в асфальте. Я даже смог прикинуть примерное направление потоков, уходивших в направлении пустыни. И тут до сих пор присутствовала вода. Озерцо, показалось, находится на исходе третьего часа моего путешествия. Сначала в глаза бросился игривый блеск впереди, а поднявшись по склону повыше, я смог оценить всё великолепие пейзажа. Водоём располагался посреди обширной прогалины, километра 3 в поперечнике. Настоящая долина, получившаяся на перекрестье двух крупных каньонов. В округе хватало крупных камней, но в целом рельеф годился даже для поездок на авто, если бы не густая растительность. Здесь мне впервые подтречались местные деревья, и не в качестве досок или ошкуренных брёвен, а в своём первозданном виде. Одна их часть походила на вполне привычные пальмы с раскидистыми листьями, а вот другая сразу напомнила, что я не на земле. Внешне они напоминали декоративные фикусы, сплетённые из нескольких стволов лилового цвета, причудливый узор. А крона состояла из странных наростов, похожих на половинки сосновых шишек. Странные хреновины я разглядывал не чуть не меньше, чем само озеро, пока не пришёл к выводу, что это всё же растения, просто экзотические. А уж вездесущие кактусы достигали каких-то невиданных масштабов, уходя вертикально в небеса. На плоских верхушках самых высоких экземпляров охотно гнездились птицы. Их здесь летало очень много, но в основном пернатые имели весьма скромные размеры, и огромных падальщиков среди них не было видно. Вот кому бы я с удовольствием пёрышки повыще повычил. Первым моим баревым было броситься к озеру Опрометью и нырнуть в него с головой. чтобы впитывать драгоценную жидкость всем телом. Она едва чувствует себя пересохшей губкой, в которую вода уходит словно в песок. Но как ни сильна была жара, затмить мой разум она не могла. Помнятся, инструктор на сафари рассказывал нам туристам, что возле водопоя опаснее всего, даже если кажется, что возле конкретно этой лужицы никого нет. Поэтому я не стал ломиться на пролом, а направился по дуге вдоль скал. Нужно было найти место повыше, чтобы оттуда хорошенько осмотреться, тем более что у меня теперь какая никакая оптика имелась. В итоге устроился на пологом склоне одной из ближайших сопок и приступил к наблюдениям, заодно дал ногам немного отдохнуть. Примерно через полчаса в зоне видимости появилась небольшая группа козлов, решивших промочить горлышко. Я страшно им завидовал, вплоть до того момента, пока к ним из густых прибрежных зарослей не метнулись два быстрых чудища с толстыми хвостами. На бегу их разглядеть толком не получилось, но это определенно были какие-то дальние родственники ящеров. Здоровые, зеленовато-бурые, с тупорылыми мордами и горбатыми спинами. Передвигались они на мощных задних лапах, подобно тем же страусам, но и передние конечности вовсе не были рудиментарными. С их помощью хищники запросто разрывали тела настегнутых козлов, но жрать их не стали. А погнались за оставшимися травоядными, которые дали стрекача. Я несколько секунд наблюдал за погоней, после чего решительно отложил арбалет. Мне он только мешать будет, как и прочие вещи. С собой взял только нож и оплетённую ротангом бутыль в заплечном мешке. Кувшин оказался треснувшим, так что это была единственная моя ёмкость. Для надёжности я дополнительно обернул её сухой тряпкой. И теперь она вполне годилась на роль походной фляжки. Всё остальное осталось прямо на камнях. Вернусь, подберу. Хищники, которых я недолго думая окрестил рапторами, гнали парнокопытных куда-то в сторону дальнего ущелья. Зная ловкость и прыгучесть магнатов рогачей, можно было не сомневаться, что там преследование и окончится. Ящеры размерами едва ли уступали тем жрвачам и вряд ли могли скакать по скалам, поэтому и выбрали для себя засадную тактику, вполне успешную, надо заметить. Пока шла погоня, У меня появился шанс раздобыть воду. И всё равно риск был очень высокий, так что недостатка в адреналине я не испытывал. Спустившись вниз со скалы, постоянно хотелось рваться с быстрого шага на бег, но силы требовалось экономить. Мало ли как дело повернётся. Вскоре под ногами зачавкала влажная глина, вынудив меня свернуть поближе к каменной россыпи, та вплотную примыкала к одному из берегов и представляла собой скопление разнокалиберных обломков породы, от мелкого щебня до крупных валунов в человеческий рост. Растительности здесь было значительно меньше, в основном уже знакомый колючий кустарник и какая-то жёсткая трава мурава. Однажды оттуда на меня что-то тихо зашипело, и я предпочёл обойти поросль стороной. Прибрежные камни густо поросли упругим рыжим мхом, хоть голышём на них ложись. Сама вода была мутновата, особенно в районе берега, и отчётливо отдавала тиной. Мне на этот досадный факт давно уже было глубоко плевать. А вот бутылку я всё же хорошенько прополоскал, чтобы смыть остатки уксуса. Потом и сам напился, спустившись чуть глубже под дно. Там как раз водица, достававшая мне до пояса, была куда чище и прозрачнее. Но залился я не под самую пробку, как хотелось. Ещё ведь обратно бежать. Будь моя воля, остался бы здесь подольше. Но я ещё ры могли вернуться в любую минуту. так, чтобы пришлось прерывать водные процедуры. И так вполне шикарно ополоснулся, даже голову наскоро помыл. Отросшие за время путешествия пакли я нарочно укоротил ножом, сбросив с себя всё лишнее. Прическа получилась откровенно так себе, зато волосы больше не лезли в глаза. Найду где-нибудь ножницы, обязательно подровняю, а пока и так сойдёт. Выбравшись на берег, я решил оглядеться и полез на камни, выбирая самые широкие и плоские. С одной стороны, наличие на них густого мха облегчало восхождение для однорукого колеки, а с другой риск поскользнуться возрастал многократно. Поэтому слишком высоко забраться не получилось. Но и оттуда взору открылось нечто любопытное лежащая неподалёку козлиная туша, практически в выпотрошенном состоянии. Еда. План спешного отступления к скале был немедленно пересмотрен. Я обернул бутыль тканью и засунул в заплечный мешок. Всё. Теперь рука более-менее свободна. Несчастное травоядное представляло собой крайне печальное зрелище для вегетарианца и любителя всякой милой живности, кое им я ни разу не являлся. Удар когтистой лапы расколол парнокопытному весь бок, переломав кости в труху и вывалив потроха наружу. Поняло от них так редко, что на глаза едва не навернулись слёзы, но мою решительность это поколебать не могло. Сухари хоть и насыщали организм бесценными калориями, но он яростно требовал разнообразия, в идеале чьего-нибудь меска. Плотные козлиные шкуры и так представляла собой рваные лоскуты, поэтому срезать ее не стало проблемой даже одной рукой. Я нарочно выбрал место подальше от вонючей брюшины и принялся яростно пилить тугие мышцы. На ощупь они казались очень жилистыми, упругими и совсем не напоминали те стейки, что подавали в ресторанах. Даже острому лезвию приходилось очень тяжело. Иногда под ним и вовсе что-то лопалось, будто натянутые струны. Некозистую вырезку я бережно складывал на расстеленную тряпицу, так хоть меньше грязи на нее налипнет. Полоски выходили очень небольшими, но скромный инструмент не позволял кромсать тушу в свое удовольствие. Да и орудовать всего одной рукой было неудобно. Когда под ножом отчетливо скрипнула лопатка, я тут же переключился на шею, припомнив, что там вроде должно быть более нежное мясо. Горка понемногу росла и грозила не поместиться в тряпку. Каюсь, в тот момент меня обуяла первобытная жадность. Разумом я понимал, что давно пора делать ноги, но каждый новый срезанный пласт выглядел куда аппетитнее предыдущего. Окружающие камни сильно перекрывали обзор, и следить за округой получалось лишь на узком секторе, поэтому раздавшийся неподалеку рык стал для меня полной неожиданностью. «Твою мать! Они вернулись!» Оставив недопиленный кусок, я принялся лихорадочно завязывать тряпку в узелок. Та уже успела наскось пропитаться кровью и потяжелеть. В результате ничего путного не получилось. И свёрток отправился в заплечный мешок. Несколько кусков при этом упало на землю, но подбирать их было уже некогда. Тут самому бы в штаксом не стать. Когда со сборами было покончено, я осторожно выглянул из-за валунов, и едванье вымотерился вслух. Это действительно был раптор. чуть поменьше тех, что лежали тут в засаде. Только этот ублюдок припёрся с другой стороны, отрезав мне путь к отступлению. Я и сейчас шарил по зарослям, шумно порыкивая. И чего же ты не вымер, падла, как все приличные динозавры? Отсиживаться здесь до посинения было нельзя. С противоположной стороны долину уже маячил ещё один ящер из тех, что погнались за козами. Скоро тут станет совсем уж неуютно. Хорошо хоть приближаться он не спешил. Видать, выискивал по дороге тех, кто не успел добраться до скал. Я бросил бесполезный нож в заплечный мешок и пристроил его за спину. Выевать всё равно не получится, а вот сбежать ещё посмотрим. В руку вместо него взял камень полегче, после чего от души размахнулся и швырнул его в воду, как можно дальше от россыпи. Булькнула на совесть, и я ещё разо заинтересованно повернул тупорылую голову. А после второго снаряда так и вовсе попёр туда, шумно хлюпая по мокрой глине. Для затравки я швырнул ещё пару камней в сторону противоположного берега, после чего со всех ног понёсся к своей скале. Вроде бы глаз на чешуйчатой заднице Раптора не было, и меня он заметить не мог. Главное, не топать слишком громко. Вот уж в какой момент как никогда пригодилась бы хорошая обувь, отобранная добрыми рабовладельцами. Всё же деревянные сандалии не особо приспособлены для спринта. а если вспомнить про кандалы на лодыжках, становится совсем печально. Облапошенный хищник спохватился лишь после того, как большая часть расстояния была мной преодолена. Я задыхался, но всё равно продолжал бежать, стараясь ни обо что не споткнуться. Ящер тоже решил размяться и рванул следом, будто им из пушки выстрелили. В скорости он мог спокойно потягаться с хорошим внедорожником, что подстегнуло меня перебирать ногами ещё быстрее. Моей фуры едва хватило, чтобы первым добраться до подножья. А дальше дело техники. Маршрут я уже продумал заранее, поэтому взбирался без промедления. Три плоских камня, идущих друг за другом, потом переход влево и второй подъём, затем уже вправо по карнизу до упора. Там рёбра выступали под благоприятным углом, неплохо имитируя ступени, позволив мне вскарабкаться разом метров на 10. Я ещё рот только и осталась, что скрежетать зубами от злости. И если на нижних камнях он ещё мог подпрыгнуть и цапнуть меня. То теперь ему следовало для начала отрастить крылья, а его массивная туша не позволяла ему удерживаться на выступах, даже на самых пологих. Он явный обитатель открытых пространств и для вертикальных гонок не приспособлен. Что не мешало ему громко выражать своё недовольство. Отвали, я сам жрать хочу, рыкнул я на него. Динозавр опешил от такой наглости, после чего принялся яростно стучаться крепким лбом о подножие скалы. будто пытаясь расшатать каменную глыбу. Конечно, та даже не шелохнулась. Всё, чего ему удалось добиться, это небольшой обвал. Меня он не зацепил, а вот глупому раптору знатно насточало по голове, заставив отступить. Пока чешутятый рептилия мотала тупорылой мордой и приходила в себя, я добрался до своих вещей и уже там, на широком каменном уступе, выпрямился во весь рост и издал победный клич. Наверное, так вопили от дикой радости наши далёкие предки, вернувшиеся с охоты. Едва горло не сорвал, но такой резкий выплеск эмоций привёл мою нервную систему в относительный порядок. А то от переизбытка адреналина дрожали пальцы и спазматически сжималось горло, не давая толком вздохнуть. Раптор окончательно смирился с моей победой и уныло потрусил обратно к озеру. Туда же брёл ещё один его сородич, заметно подволакивая лапу. Наверное, подвернул, пока за шустрыми козлами гонялся. А вот его напарника по засаде нигде не было видно. Неужели до сих пор гонят козлов по ущелью? Путь вниз был сейчас заказан, поэтому я всерьёз стал прикидывать восхождение на вершину. Тем более, что склон здесь был достаточно пологим. С двумя руками вообще бы поднялся без проблем. Но не успел я толком собраться в дорогу, а травмированный раптор доковылять до озера. Как обстановка в долине резко изменилась, да так, что мороз по коже пошёл. Началось всё с того, что со стороны дальнего ущелья, куда удирали рогатые, послышался странный гул. По звуку больше походило на крупную лавину, но они довольно быстро стихают, а этот дробный перестук только набирал обороты. И через несколько секунд на равнину стремительно выплеснулось нечто чёрное. Поначалу я принял это за сошедший сель. которых успел насмотреться во время путешествия по Кавказским горам. Только здесь присловутый аргиллит напрочь отсутствовал. Местные породы больше в красноту уходят. Чуть позже до меня дошло, что эта лавина движется уж больно целенаправленно, будто живая. Оптика помогла расставить всё по своим местам. Поначалу это было одно лишь скопление непонятных чёрных точек, но они быстро росли в размерах и обрастали подробностями. Я смотрел на них и не верил своим глазам. Это же козлы, те самые, что накануне удирали прочь от водопоя. Только сейчас они позвали друзей, целое стадо, не поддающееся никакому пересчёту, и оно во весь опор мычалось прямо сюда. Первым под раздачу попал хромающий раптор. Чёрная волна захлестнула его чуть ли не с головой, моментально сбив с ног и поволокла кубарем по земле. Если десяток другой рогачей не представляли для могучего динозавра никакой опасности, то вот сотню одновременных ударов он был не в силах вынести. Тут и рвач сложил бы лапки, и даже могучий клетконосец. Давление мохнатой толпы было настолько велико, что они выворачивали по пути немаленькие валуны. Мой преследователь не стал корчить из себя героя и поспешил спастись бегством, но рванул он не прочь отсюда, а к воде. Его застигли уже у самого берега, повалили в грязь и с большим удовольствием принялись в нее втаптывать. поверженный хищник только и мог что реветь от боли. «Земля тебе бетоном, братишка!» Какое-то время я завороженно наблюдал за внезапной расправой, не в силах отвести взгляд, но потом спохватился. У меня ведь тоже рука по локоть в крови, в их сородичи. А ну, как учуют! Выбрасывать мясо было чистым святотатством, тем более оно находилось в непромыкаемом свертке. А вот счистить с себя кровь следовало как можно скорее. Для этого отлично пригодилась каменная пыль и добытая вода. Хоть и жалко до водоурии было её тратить, но сейчас от этого зависела моя жизнь. Как оказалось, здешние козлы весьма мстительные создания, и от них никакая скала не спасёт. Поэтому к вопросу гигиены я подошёл как можно тщательнее и лишь потом собрался в путь. Не спускаться же в долину, когда там беснуется такое могучее стадо. Подъём занял часа два, вымотов меня до предела. Мало того, что приходилось тащить увесистые вещи, так ещё и арбалет всё время пытался за что-нибудь зацепиться. Поэтому на плоской вершине я первым делом разлёгся плашмя и несколько минут приходил в себя. Площадью она оказалась чуть больше футбольного поля, но не могла похвастаться столь ли ровными очертаниями. Да и в целом вся поверхность была где-то повыше, а где-то пониже. Здесь тоже присутствовала растительность, только гораздо скуднее, чем внизу. Кстати, козы давно покончили с экзекуцией, на уходить не торопились. Приглядевшись, я понял, что ящеров не просто охаживают по старой памяти, а ещё и активно жуют. Кое где уже и обглоданные кости проглядывали. От этого открытия у меня волосы зашевелились на голове, ведь до этого рогатые не проявляли тяги к животному белку. Теперь получается, что они вовсе не травоядные. Хорошо, что тогда у пещеры я не поддался глупому инстинкту. И не выстрелил в махнатую тварь. Меня и десяток бы обглодал без особых проблем. Мелькнула даже мысль избавиться от проклятого мяса, но я решительно присёк её на корню. Тут действуют простые законы, и козочки были в полном праве ответить тех, кто погубил их сородичей. А большую часть козлячьего рациона всё-таки составляет растительная пища. Каким бы отвратительным оно ни оказалось на вкус, я просто обязан его съесть, если хочу выжить. На одних сухарях долго не протянешь. Только вот, когда бытое приготовить, с хворостом проблем не наблюдалось. В округе хватало сухой поросли. Всё опять-таки упиралось в рожжок. Подходящих камней так и не нашлось, и даже во время осепи они не искрили при ударе, а ведь там сила удара была не шуточная, некоторые и вовсе раскалывались на части. Что-то тут явно не так. Пособрав по поверхности всякие обломки и битый часк колошматил их друг об друга. Но ничего, кроме отщепленного пальца, так и не добился. С тем же успехом можно было пытаться сотворить огонь при помощи кирпичей. Пыли много, а вот результата ноль. Будь у меня хотя бы спички, но взяться им здесь решительно не откуда, как и более современным аналогом вроде зажигалки. Однако их образ настойчиво сидел в голове, будто пытаясь мне что-то подсказать. Так что я принял позу поудобнее и сосредоточился на них, отключившись от внешнего мира. то-то козы удивятся, если захотят проверить эту вершину. Итак, что есть спички? Простенькие деревянные палочки с воспламеняющейся головкой из серы и чего-то еще. Где мне тут найти серу? Принюхаться, где сильнее всего пахнет адом? Бред полный. Химия здесь не поможет. Я даже не знаю, как этот элемент выглядит в естественных условиях. Хм, химия. Химические спички? Настоящие? Фраза всплыла откуда-то из глубин памяти. Я едва успел её ухватить за хвост и принялся лихорадочно разматывать. Точно, это ведь из Стоинственного острова Жюля Верна. Там герои оказались в похожей ситуации, пережив крушение воздушного судна, и один из них вроде соородил аналог спичек из собственных часов. Смарт-браслет у меня забрали ещё на барже, да он мне сейчас бы и не пригодился. Зато в моём распоряжении был арбалет. а точнее его прицел. Хвала создателям оружия, они делали всё на современный лад. Ведь самое надёжное оружие то, что без труда разбирается. И уже спустя полминуты я смог отвинтить оптическую линзу. Наверняка в комплекте их было немало, только мародёр с протезом не потрудился прихватить всё это добро с собой. От волнения пальцы тут же стали мокрыми. Я бережно повернул стеклянный кругляш в пластиковом кольце к свету. и тот выпустил небольшой солнечный зайчик. Точнее, материнский, но это уже мелочи. Я немного подвигал рукой, фокусируя луч, пока он окончательно не превратился в крохотную точку, очень горячую. Стоило перевести ее на сухой листик, найденный в одной из щелей, как спустя несколько секунд оттуда начал отчетливо виться едкий дымок. Есть контакт. Я бережно завинтил драгоценность обратно в прицел, И в приподнятом настроении пошёл собирать хлорост и вообще всё, что способно хотя бы в теории гореть. Сегодня на обед у меня будет жаркое из козлятины, даже если придётся сжечь половину горы.